Глава 7. Максим Потапов Сушеная вобла в строгом костюме скупо роняла слова, делала какие-то свои выводы и улыбалась так, что остаться равнодушным было просто невозможно. Серьезно, от одного ее постного вида у меня аж кулаки зачесались. А я ведь до этого момента не понимал, как можно руку на женщину поднять. Но эта мадам... Блядь! Да стоило мне только представить, что и как она могла сказать Ирке, как желание ее придушить становилось... Ну, просто невыносимым. Вот так бы взял, подошел к ней, взял за шею тонкую и... Остынь! Зло зашипел мне на ухо Ильин, сжав мое плечо цепкой-хваткой. Да тихо ты, придурок! Только хуже сделаешь же! Я на это только зубы сжал, давя в зародыши заманчивую мысль послать всю эту деликацию. Желательно матом, и так, чтобы потерялись они всерьез и надолго. И да, да, я знал, что это глупо. Но, вашу ж мать, какая заманчивая была бы перспектива? Настолько заманчивая, что я все же не удержался и ляпнул криво, усмехнувшись. «Знаете, Оксана Витальевна...» Я как-то даже не предполагал, что в нашем государстве так заботятся о детях. Особенно тех, чьи родители вполне себе живы, здоровы и даже, о ужас, дееспособны. Зажатый в кулаке телефон прошил ладонь настойчивой вибрации, так что я не смог его проигнорировать и, извинившись, отошел в сторону, смахнув блокировку с экрана чтобы обнаружить среди ворох рабочих чатов и прочей ерунды одно-единственное сообщение. «Идиот», — гласил мессендж от моего дрожайшего приятеля. Ильин не поленился и, беззвучно шевеля губами, повторил свой доморощенный диагноз, на что получил вполне закономерный ответ оттопыренный средний палец. «Что в сообщении, что в реальности». «Потому что при всем моем уважении, но это не его пытается рассмотреть под микроскопом мерзкая вобла, и не ему напрямую угрожали забрать детей при первом же удобном случае. Так что шел бы ты, Ильин. Клёли, мля. «Ерничайте, Максим Андреевич!» Улыбка воблы стала еще приторнее. «Если такое вообще возможно?» Поправив очки, в строгой оправе госпожа Дичишина сухо заметила. «Напрасно, очень. Напрасно, да. Наше государство беспокоится о здоровье и благополучии каждого гражданина, независимо от его возраста, пола и социального статуса. К тому же некоторые обстоятельства, касающиеся вас и ваших детей, вынуждают нас...» «Какие обстоятельства?» Засунув телефон в задний карман джинсов, я скрестил руки на груди, сверля эту су суровую женщину требовательным взглядом. Конечно, ей это не понравилось. Точно так же, как госпоже Дичишиной, не понравилось то, что я нагло ее перебивал на постоянной основе. Все это она продемонстрировала, презрительно скривив губы, но до пояснения все-таки снизошла. «У вас очень интересная, я бы сказала, непростая ситуация, Максим Андреевич. Юридически вас ничего не связывает ни с матерью детей, ни с самими детьми. Это, конечно, очень похвально, что вы благородно решили проявить заботу о малышах, но... Я склонна считать, что в приюте им будет лучше». «Лучше? Чем с родным отцом?» «Каюсь, я не удержался» и даже не сильно скрывал сарказм, так и перший из всех щелей. Но либо госпожа Дечишина была глухой, либо обладала завидной способностью игнорировать очевидное. Криво усмехнувшись, я без особого трепета выдержал надменный взгляд этой воплы. Либо третий вариант — тетка свято верила в то, что действительно может все, в том числе, отобрать у меня детей. Как жаль, будет ее разочаровывать. Наверное. Разве вы успели сменить фамилию на Войнов? Сладко улыбнулась эта стерва, снова поправляя свои идиотские очки, прямо намекая на ту ересь, что значилось в свидетельстве о рождении мелких. Я шумно выдохнул, считая про себя до десяти и обратно. Этот снисходительный тон только что чудом не отключила мне тормоза окончательно, потому что, ей-богу, клянусь, вобла была в наносекунде от того, чтобы познакомиться с моим дурным характером и деспотичными замашками. И если она продолжит в том же духе, то... Сигнал входящего сообщения разбил повисшую напряженную тишину. Вовремя. Потому что еще несколько минут, и от нас с представителем власти можно было бы прикуривать. Еще раз, смирив госпожу Дичишину убийственным взглядом, я буркнул что-то похожее на «извините» и отошел в сторону, выуживая триклятый смартфон из кармана. Опять. «Когда мозги раздавали, ты покурить вышел?» И пока я переваривал этот вопрос и честно пытался придумать самый цензурный ответ, телефон в руке пискнул очередным оповещением. «Просто молчи, стой, улыбайся, кивай в нужных местах. И где же я, Мля, так согрешил, чтоб тебя в друзья получить?» А вот на этот вопрос у меня был целый список ответов. Листов на пять, как минимум. Но глубоко вздохнув, я медленно выдохнул и промолчал. Все-таки в чем-то Игорек был прав. Думать трезво, общаясь с госпожой Дечишиной, У меня не получалось. Оксана Витальевна, мне кажется, тут возникло небольшое недоразумение. Расплывшись в ослепительной улыбке, Ильин отлип от дверного проема, который усиленно подпирал последние полчаса. И в пару шагов оказался рядом с Воблой, ловко взяв ее под острый локоть. Пройдемте на кухню, я вам все объясню. Простите, господин, как вас там? Тетка только что каблуками в пол не вросла холодно, глядя на радостно скалившегося гора. «О, я не представился!» — делано удивился Ильин. Судя по цепкому взгляду и вежливой до тошноты улыбки, приятель перешел в рабочий режим. Говоря проще, вцепился бульдожьей хваткой в добычу и отпускать ее не собирался. Не имела чести быть представленной, хотя теперь я понимаю, что мои волнения были не напрасны. Присутствие рядом с детьми посторонних лиц, явно находящихся в неадекватном состоянии, это... Договорить свою обличительную тираду Оксана Витальевна не успела. Илин со скучающим видом сунул ей под нос бумажку с яркой синей печатью. — Это справка от психиатра, что я вполне себе здоров. Вменяем и отдаю отчет в своих действиях. «Чудесно, но...» А это доверенность на представление интересов Потапова, Максима Андреевича и его детей. Улыбка приятеля стала еще шире, когда в руки Мигеры сунули еще один пакет документов. «Прекрасно!» Мигера сдаваться не собиралась. Смерив нас уничтожающим взглядом, она шумно вздохнула, но продолжала прямо гнуть свою линию. «Однако это не означает, что...» «Ах да, самое важное!» Игорь хлопнул себя по лбу и сокрушенно качнул головой, выуживая из папки с документами еще один листок. «Держите, Оксана Витальевна!» «Что это?» Голос Оксаны Витальевны предательски дрогнул и дал петуха, а сама она вдруг растеряла всю свою уверенность, холодность, и непрошибаемое упрямство, уставившись на заверенные нотариусом копии в своих руках. Девчишина нервно кусала губы, глядя то на меня, то на документы, то на ехидно ухмыляющегося Элина. «Как? Что?» Гор изобразил самое натуральное удивление. Еще и наклонился, заглядывая в документы, чтобы выпрямиться и невозмутимо, пожав плечами холодно, припечатать «Право!» Оксана Витальевна. Там же черным по белому написано «На одном листе тест ДНК, результаты которого однозначно подтверждают родственную связь между моим клиентом и этими детьми». А второй – свидетельство о рождении и, как вы можете заметить, в графе «Отец» значится Потапов Максим Андреевич. Выдержав небольшую паузу, Гор предельно вежливо поинтересовался – Согласитесь, Оксана Витальевна, это в корне меняет ситуацию, не так ли? Даже на взгляд скромного представителя органов опеки и попечительства. Удержаться от едкого смешка было выше моих сил. Я только что не разразился бурными аплодисментами в честь одного ушлого адвоката и своего друга по совместительству. Пожалуй, за эту тираду я готов простить гору все. Ну... Почти все. За некоторые шуточки Илину все-таки стоило бы ребра пересчитать. Так, в целях профилактики, конечно же. Что ж, наконец отмерла вопла, выдавив подобие улыбки. И смерила меня острым, полным досады взглядом. «Вижу, вы хорошо подготовились, Максим Андреевич. Похвально, очень похвально». И снова меня удостоили еще одним острым взглядом, после чего госпожа Вечишина аккуратно убрала выданной ей копии документов в свою папку и, криво усмехнувшись, добавив, я бы даже сказала «дальновидно». Как для молодого отца, так точно. Желание сказать, куда она может засунуть это свое одобрение, было просто нестерпимым. Но в этот раз я мужественно промолчал, оставив ее выпад без комментариев. Только плечами пожал, мол, «Ну, а что вы хотели-то, Оксана Витальевна? Чтобы я вам детей отдал на блюдочки С голубой каемочкой, что ли?» Ого, бегумля, и падаю». «Это мои дети. Мои!» «И хрен я их кому-нибудь отдам!» Впрочем, судя по настрою барышни, сдаваться так просто она тоже не собиралась. Дернув уголками губ, она поправила очки и вежливо заметила. «Впрочем, я бы не расслаблялась на вашем месте, Максим Андреевич. Ваша семья останется на особом контроле. И, учитывая сложившуюся ситуацию, я думаю, что это не последняя наша встреча». «Жду. Не дождусь». Криво усмехнувшись, я любезно изобразил на лице вежливый оскал. Попутно в сотый раз за это утро напоминая себе, что это баба. А баб бить нельзя. И вообще, мне сейчас только конфликта с официальным представителем государственной мать ее структуры не хватало для полного, так сказать, счастья. Снова ерничаете? Не менее любезно откликнулась Вобла. Зря, Максим Андреевич, очень зря. До новых встреч. Выход там. Все еще скались, я махнул рукой в сторону коридора. И начисто проигнорировал укоризненный взгляд Ильина. Даже дорогих гостей провожать не пошел, справедливо решив, что терпение у меня не железное. С ними и так в последнее время большие проблемы. Чувствуется острый дефицит. Вернулся Гор минут через десять. Я за это время успел проверить мелких, убедиться, что мир захватывать они временно передумали и сварить крепкий черный кофе. И с философским смирением поинтересовался, поставив под нос мрачному приятелю сахарницу. Валяй, рассказывай, какой я идиот. Честное слово, я даже возражать не стану, ну но... Не сразу. Ильин на эту мою ремарку только фыркнул, привычно превращая напиток богов В до невозможности Пойла, Помешал получившуюся бурду чайной ложкой и с присущей ему долей фатализма заметил. Это только начало потапов. Дальше будет хуже. А то я не догадался. угу Нахмурившись, я машинально потер щетину на подбородке. По-хорошему, надо было бы побриться. Но пока что я успешно следовал принципу. А в зеркале отражаюсь... Детей не пугаю, и ладно. И не потому, что мне было лень. Нет. Времени банально не хватало, и сил. Оказывается, наличие двух малолетних искателей приключений на свои памперсы отлично тренирует терпение и выдержку. А еще развивает изобретательность и заставляет переосмыслить взгляды на жизнь вообще и собственный режим дня в частности. Да и вообще, лень двигатель прогресса и сберегатель лишних нервов. Я очень, вот просто очень надеялся, что у приятеля есть хоть какие-то мысли о том, как отделаться от воплы. Желательно вот прямо сейчас, а не в отдаленной, очень туманной перспективе. Слушай, Макс, задумчиво протянул гор, оборвав мои кровожадные размышления. Смерив меня внимательным взглядом, он вдруг хмыкнул Невинно так, поинтересовавшись. А как ты относишься к институту брака? Вопрос прозвучал как гонг на ринге. Внезапно, громко и так резко, что у меня аж в ушах созвенело. От неожиданности, ага. Я даже головой помотал, искренне надеясь, что мне это все почудилось, но нет. Я все еще был дома, у себя на кухне, и приятель смотрел на меня таким честным и открытым взглядом, что сомнения отпали напрочь. Этот вопрос действительно прозвучал, и мне действительно придется на него ответить. Вот же ж. Акула юриспруденции черт по тебя побрал. Ильин, ты прекрасно знаешь, как я к этому отношусь. Сухо заметил я, поставив полупустую чашку на стол и скрестив руки на груди. Сугубо отрицательно. И в ближайшие несколько лет даже думать об этом самом институте не планирую и... а придется. Кажется, именно в этот момент я понял местами маниакальное желание мадам Зелен... Да блин. В общем, понял я, почему Леле порой... Так хочется прибить собственного супруга. Нет, помощь приятеля я оценил, готов был воплощать в жизнь все его совета, но, но где-то между этим его искренне хотелось придушить, вот как сейчас. И, видимо, это самое желание как-то отразилось на моем лице, потому что Илин вздохнул снова, скорбно так, устала, и заявил, хлопнув ладонью по барной стойке. Не тупи, Потапов. Хочешь избавиться от внимания опеки? Сделай финт ушами. Женись. Я от неожиданности аж воздухом подавился и изумленно пялился на приятеля еще минуты три, пока мой мозг пытался переварить озвученную откровенно безумную идею. С одной стороны, как бы я ни относился к самой идее брака, Ильин был прав. Это решит, если не все, то многое, с другой. Я даже близко не представлял, как отреагирует Ирка на такое предложение. А самое главное, как это сделать? Позвоните и спросите. Дорогая, я тут подумал, посоветовался с адвокатом и решил, что нам срочно надо пожениться. А потом что? Ждать, когда домой нагрянут дяди-санитары, потому что Войнова усомнится в моей вменяемости? Или еще чего поинтереснее?» Она не согласится. Матнул я головой в красках, представив, куда меня попросят засунуть это оригинальное предложение руки и сердца. — А кто ее будет спрашивать? — усмехнулся Илин. И прежде чем я успел его остановить, он уже листал телефонную книгу в поисках нужного контакта, оставив меня один на один с четким ощущением, что добром эта авантюра не закончится. Хотя. Задумчиво потеряв подбородок, я хмыкнул. Я же вроде как собирался сыркой отношений отношения налаживать, так ведь? Так почему бы не воспользоваться этой ситуацией в своих исключительно корыстных целях, конечно же? В конце концов, не сбежит же она от детей и, собственно, мужа, м? Гор! — окликнул я задумавшегося Ильина, и, дождавшись, пока он на меня посмотрит, кивнул, заявив. Я согласен. Договаривайся.